Горы и судья. Жевал бывал Наум. Вздумал Наум воровать идти Пошел один. Попался ему навстречу Антон. Ты куда, Наум? Взбрело мне, Наум, воровать идти А ты куда, Антон? Я сам думаю о том. Ну так пойдем вместе. Вот и пошли двое. Идет навстречу Влас. Ты куда, Наум? «Да взбрело мне на ум воровать идти!» А ты, Антон, я сам думаю о том. В свой черед и они спрашивают. Ну а ты куда, Влас? Я давно поджидаю вас. Вот пошли все вместе и держат такой совет. Куда ж нам воровать идти? К попу, купцу или к судье? пойдемте ка к судье. Пришли к судье. У него ворота заперты. А собаки слющи. Нет, видно, сюда не проверешься, — стали говорить Антон с Власом. Вот еще, — сказал, Наум? Притащите соломы, заверните меня, да спустите за ограду, я вам ворота отопру. Сказано сделано. Завернули Наума в солому и перекинули за ограду. Он покатился прямо к кладовой, достал оттуда мешок муки, насыпал в корыто, развел, замесил на крепком вине и поставил собакам. Собаки бросились на месиво до того, наелись, что ни одна из места не может сойти. Наум взял, перевязал всех собак хвостами по паре и повесил на ограде. Потом отворил ворота, впустил товарищей и И пошли они замки ломать, дамбары да обчищать. Много набрали всякого добра. Стали добычу делить. Все поделили. Остается енотовая шуба. Как с ней быть? Наум говорит: "Шуба мне следует. Я выдумал и собака кормить и ворота отворить". "Нет, брат, жирно будет". "Коли так, я пойду к судье". Он горазд судить и редить, пусть ка нас рассудит. Вот пошёл Наум в комнаты, а Влад да Антон стали под окно слушать. У судьи-то совесть нечиста, так ночью не спится. Это ты, Иван, спрашивает судья. Я, отвечает вор. Расскажи-ка мне сказочку. Пожалуй, скажу. жевал бывал Наум Сбрело ему наум воровать идти и начал рассказывать все дело как было Дошел до того, как они трое за шубу поспорили и говорит сам рассуди кому шубу взять кому да разумеется науму мне и самому тоже думается что ж дальше было а дальше спать пора сказал наум и ушел приходит к своим товарищам Ну что? Чай и сами слышали, кому шуба следует. Мы и не стоим теперь за неё. Возьми себе и владей на здоровье!» — отвечали Антон и Влас. После того, распрощались и пошли в разные стороны. А судья остался с пустыми амбарами и без шубы.